Глава одиннадцатая. Миллиард за акцию. Корабль «Ковчег» расположился в самой высокой части Палисада. Только после долгого и тщательного изучения их положения, ставшего возможным, благодаря случайным проблескам оранжевых холмов и высоких точек выше по течению Годзона, Космо-Версаль и капитан Армс смогли прийти к такому выводу. Там, где только что стоял Нью-Йорк, Не было видно ничего, кроме простор мутной и стремительной воды. Но, предположим, что твёрдые камни ловушки пробили дно ковчега. Это было слишком ужасное событие, о котором можно было подумать. И всё же факты должны быть установлены немедленно. Космо, вызвав Джозефа Смита и приказав ему пройти среди испуганных пассажиров и заверить их от его имени, что опасности нет, поспешил вместе с капитаном и несколькими надёжными людьми в недра судна. Они тщательно простучали нижние пластины, не было найдено ни отверстия, ни углубления. Но дно было двойным, а наружные пластины могли бы быть деформированы. Если бы это произошло, факт проявился бы через утечку воды в промежуточное пространство. Чтобы убедиться, что это произошло, необходимо было отвинтить крышки некоторых люков во внутренней обшивке из левиума. Это был тревожный момент, когда они осторожно сняли одну из этих крышек. При последних оборотах винта Рабочий, который это делал, инстинктивно отвернул голову в сторону и приготовился к прыжку, всерьёз ожидая, что крышка вырвется у него из рук и внутрь вырвется струя воды. Но крышка оставалась на месте после того, как она была полностью ослаблена, и до тех пор, пока её не сняли. Вздох облегчения вырвался из каждой груди, воды не было видно. "Залезай туда и исследуй дно", скомандовал Космо. Между двумя днищами было пространство в 18 дюймов, которые были соединены и скреплены изогнутыми рёбрами корпуса. Человек немедленно исчез в отверстии и начал исследование. Космо приказал снять другие крышки в разных точках, и исследование было сделано по всему днищу корабля. Он сам прошёл через один из люков и помогал в работе. Наконец было установлено вне всякого сомнения, что даже внешняя обшивка не пострадала. На нём не было видно ни единой вмятины. "Beim месте проведения", сказал кваспаверсаль, когда его огромная голова показалась из люка. "Ковчег коснулся места, где камни покрыты почвой, и нам это не причинило никакого вреда. Через очень короткое время поднимающаяся вода поднимет и нас, и без моего согласия вы больше не будете плавать по холмам и горам", проворчал капитан Арус. Открытое море для моряка. Крышки были аккуратно выдвинуты на место, и компания в более радостном настроении вернулась на верхние палубы где хорошие новости быстро распространились. Дело в том, что пока шел осмотр, ковчег уплыл, и когда Космо и капитан добрались до своего мостика, человек, которого оставили за старшего, доложил, что судно развернулось на полоборота. — Оно направлено в Старую Атлантику, — пропел капитан Армс. — Чем скорее мы уйдем, тем лучше. Но прежде чем капитан успел отдать приказ идти вперед, Космо-Версаль положил руку ему на плечо и сказал... Подождите минутку. Послушайте. Сквозь шум дождя донёсся голос, звук, который был чем-то средним между призывом и криком. Не могло быть никаких сомнений в том, что это был человек. Капитан и Косма посмотрели друг на друга в безмолвном изумлении. Мысль о том, что кто-то, находящийся вне ковчега, мог выжить и теперь плавать среди этого волнения вод, не приходила им в голову. У них сдали нервы. Через несколько минут голос раздался снова, громче, чем раньше, и слова, которые он произносил, теперь были отчётливо слышны. Оба слушавших не могли поверить своим ушам. «Космо — Космо-версаль! — завопил он. — Космо-версаль! Миллиард за акцию! Миллиард, я говорю! По миллиарду за акцию! Затем они заметили немного левее что-то похожее на очертание лодки, затонувшее до планшера. Омывая мою каждые волной, и в ней по пояс в воде стояли четыре человека, один из которых яростно жестикулировал в то время, как другие казались ошеломлёнными и неспособными самостоятельно двигаться. Это была лодка из левиума, которая была выброшена из-за подобломков, когда Ленкор врезался в муниципальную башню. И теперь мы должны проследить нить его приключений вплоть до момента встречи с ковчегом. По мере того, как лодку несло на запад от затоновшего места на Мэдисон-сквер, она постепенно освобождалась от плавающих вокруг предметов, большинство из которых вскоре затонуло. Не через час или два её обитатели остались одни, единственные выжившие из многомиллионного населения. Одни они были в непроницаемой тьме, ибо, как мы уже говорили, к этому времени снова опустилась ночь. Они плыли дальше, наполовину утонувшие, продрогшие до костей и не пытаясь говорить, на самом деле не осознавая присутствия друг друга. Дождь обрушился на них, волны захлёстывали их. Непотопляемая лодка медленно поднималась и опускалась вместе с волнами, и иногда их чуть не выбрасывало за борт в внезапном креном, и всё же они с отчаянным упорством цеплялись за поручни, как будто жизнь всё ещё была дорога, как будто думали, что они всё ещё могут выжить, хотя мир утонул. Так проходили часы, и, наконец, в струящемся воздухе появилось мерцание, и слабый свет скользнул по поверхности воды. Если они и видели друг друга, то неузнавающими глазами. Их пожирал голод, но они даже не чувствовали этого. Внезапно один из них, именно он был так чудесно брошен в лодку, когда она вылетела из путаницы падающих балок и стен, поднял голову и вскинул руки, в его глазах сверкнул дикий огонек. Хриплым, визгливым голосом он закричал «Госмо-Версаль!». Никакие другие слуги, которые мог бы произнести язык, не произвели бы такого эффекта, как это имя. Это пробудило троих мужчин, услышавших это, от литургии, отчаяния и взволновало их до глубины души. Изумленными глазами они уставились на своего спутника. Он не смотрел на них, а смотрел вдали, но густой дождь. И снова его голос перешел в маниакальный визг. Гос мой Версаль. Ты слышишь меня? Впусти меня. Миллиард за акцию. Мужчины посмотрели друг на друга, и несмотря на своё отчаянное положение, почувствовали, как и в их сердцах шевельнулась жалость. Они были не настолько ошеломлены, чтобы понять, что их товарищ сошёл с ума. Один из них подошёл к нему и положил руку ему на плечо, словно пытаясь успокоить. Но маньяк отбросил его от себя, чуть не выбросив за борт, затопленный лодки крича: Что ты делаешь в моей лодке? Забор тебя! Я ищу Космо-Версаля. У него есть самая большая вещь на плаву. Ценные бумаги. Ценные бумаги. Позолоченный край. Миллиард, говорю вам. Вот они у меня. Смотрите. С позолоченными краями. Все до единой. И он выхватил из кармана толстую пачку бумаг и яростно размахивал ими, пока они не превратились под ливнем в кашеобразную массу. Остальные теперь в страхе отпрянули от него. Страх. Да потому что они все ещё любили свою жизнь, и шаткая опора под их ногами стала для них такой же драгоценной, как твёрдая земля. Они сражались бы с яростью безумцев, чтобы сохранить свои места в этой наполовину затопленной скорлупе. Они все ещё были способны испытывать боль и сильный страх, чем перед потопом. Они были так же напуганы присутствием этого маньяка, как если бы столкнулись с ним в своих домах. Но он не пытался следовать с ними. Он все еще смотрел сквозь проливную дождь, балансируя на медленно покачивающиеся лодки, и продолжал бушевать, и кричать, и трясти, промокший пачкой бумаг, пока, обессиленный своими порывами и полузадохшийся от воды, хлиставший ему в лицо, он беспомощно не опустился на скамью. Затем они снова впали в литургию. Но через некоторое время он снова был на ногах, жестикулируя и неистовствуя, и так проходили часы. Ани все ещё были на плаву и все ещё цеплялись за жизнь. Незапно, вырисовываясь из странного мрака, они увидели огромную форму ковчега, и все с трудом поднялись на нанги, но никто не мог обрести голос, кроме Маньеха. Ковосноверсаль, как только увидел людей, побежал на нижнюю палубу и приказал открыть проход на ту сторону. Когда дверь открылась, он оказался в нескольких ярдах от затопленной лодки, но на 10 футов выше её уровня. Джозеф Смит, профессор Мозес, профессор Джонс, профессор Эйбл и другие пассажиры, а также несколько членов экипажа поспешили к нему, в то время как остальные пассажиры столпились как можно ближе. В этот момент, когда появился космо, маниаку довел своих реки. "Вот они", закричал он, потрясая тем, что осталось от его бумаг. "Миллиард, все с позолоченными краями. Впусти меня!" Но не обращай внимания на остальных. Они всего лишь маленькие человечки. У них нет средств. Они не могут управлять таким предприятием, как это. Ах, какой ты умный. Ты и я, Космо-Версаль, мы выжмем их всех. Не открой тебе секреты. Мы будем владеть землей. Я, Амос Бланк. Космо-Версаль узнал этого человека, несмотря на ужасную перемену, произошедшую с ним. Его лица было бледным и осунувшимся. Глаза вытрощены, голова не покрыта, волосы слиплись от воды и одежда в лохмотьях. Но это был безошибочно Амос Бланк. Человек, чьи черты лица газеты сделали знакомыми миллионам. Человек, который в течение многих лет выступал перед публикой как беззастенчивый представитель системы безжалостного подавления и конкуренции и бесстыдной коррупции, и правосудии и законодательства. После того, как мир в течение почти двух поколений наслаждался благословениями реформ в методах ведения бизнеса и социальных идеалов, которые были опровозглашены великим народным восстанием в первой четверти 20 века, Амос Бланка и ему подобные люди повернули маятник вспять и восстановили более прочный, чем когда-либо, господство монополий и несправедливых привилегий. Затопленная водой садьёмошка подплыла ближе, пока почти не коснулась борта ковчега, прямо под сходнями. Глаза безумца горели нетерпением, и он потянулся к своим бумагам, непрерывно выкрикивая свой рефрен: "Миллиард с позолоченными краями, впусти меня". Не устараивая те представления для черни. Космо ничего не ответил, но посмотрел сверху вниз на мужчину и его патропонных спутников с бесстрастными чертами лица, но задумчивыми глазами. Любой, кто знал его близко, как один Джозеф Смит, мог бы прочитать его мысли. Он спрашивал у себя, что ему следует делать. Вот и весь фундаментальный вопрос, к которому нужно было вернуться снова. С какой целью он приложил столько усилий, чтобы отобрать свет человечества? Здесь был глава и главный виновник преступления, которое он стремился устранить, вздывая к нему о спасении при обстоятельствах, которые проникли прямо в сердце и пробудил все человеческие чувства. Вскорью он сказал так тихо, как только мог быть слышен: "Жазов, посоветуй, что мне делать? Вы были готовы принять профессора Пладера?" уклончиво ответил Смит, но явно склоняясь на сторону милосердия. "Ты очень хорошо знаешь, что это было по-другому", раздражённо ответил Космо. "Пладер не был морально испорчен, он просто ошибся. Он обладал фундаментальными научными качествами, Но мне жаль, что он загнал себя в тупик своим упрямством. Но это человек!» «О, поскольку он один», — вмешался Джорзеф Смит с внезапным озарением, — «он не может причинить вреда». Лицо Космо-Версаля мгновенно просветлело. «Вы правы», — воскликнул он. «Сам по себе он ничего не может сделать. Я уверен, что на борту нет никого, кто сочувствовал бы его идеям. В одиночку он безвреден. Кроме того...» Амос шепчил: "Я не могу оставить его там лежать в таком состоянии. И я должен забрать с собой и остальных". "Спустили по садовой площадку", продолжил он более громким голосом, обращаясь к некоторым членам экипажа. Через несколько минут всем четвером несчастным, казавшимся скорее мёртвыми, чем живыми, помогли войти в ковчег. Амос Бланк немедленно бросился на кого в "Смаверсале", схватив его за руку, попытался отвести его в сторону, говоря ему на ухо: в то время как он свиреп оглядывал в лица людей, которые заполнили все доступное пространство. «Тсссс! Забертых! Что это за мусор? Закопайте их лопатой! Они захотят присоединиться к нам! Они испортят игру!» Затем он яростно повернулся к ближайшим к нему людям и начал подталкивать их к открытому проходу. По сигналу Космо-Версаля двое мужчин схватили его и скрутили ему руки. Тут его настроение изменилось, и... И вырвавшись он снова побежал к Космо, размахивая своим потрепанным свёртком и крича: "Миллиард! Вот сертификаты с позолоченным краем". Но продолжил он с хитрой ухмылкой и внезапно сунул промокшие бумаги в карман: "Сначала ты выпишешь квитанции, я вам вложу 5 миллиардов, чтобы всё прошло гладко, если ты не впустишь ни одной живой души". Космо схрыкнул руку мужчины и снова позвал двух членов экипажа, которые до этого связывали ему руки. Велел им увести его, одновременно сказав: "Ты пойдёшь с этими людьми в мою каюту. Увидимся позже". Бланк воспринял это как должное и охотно сопровождал своих проводников, останавливаясь лишь на мгновение, чтобы подмигнуть Косме через плечо, а затем его провели сквозь толпу, которая смотрела на него с нескрываемым удивлением и во многих случаях с немалой долей страха. Как только он оказался за пределами слышимости, Космо приказал Джосефу Смиту поспешить впереди группы и проводить их в определенную каюту, которую он назвал в то же время, сказав Смиту. За преддверь, как только он окажется внутри. А Мазебланк, ныне безумный заключенный в ковчеге Космо-Версале, был величайшей финансовой силой в мировой метрополии, человеком с железными нервами и чистейшими мозгами, который всегда держал себя в руках и никогда не произносил глупых слов. Именно он стоял над лестничным пролётом в муниципальном здании, хладнокровно измеряя своим взглядом подъём воды, разоблачая ужасную ошибку, которая вызвала такую волну беспричинной радости в сердцах тысяч беженцев, столпившихся в обречённом здании, и получая удары и проклятия за допущенные ошибки. Он сам нашёл там убежище после того, как посетил свой офис и набил карман самыми ценными бумагами. Уже известно, как по чудесному стечению обстоятельств Он стал одним из четырёх человек, которые в одиночку бежали из Нью-Йорка после начала ливня. С другими людьми, снятыми с лодки, обращались как со спасёнными моряками, которых вытащили из утонувшего судна в море. Им уделялось должное внимание, и Косом Версаль, по-видимому, не сожалел, насколько это касалось их, о том, что команда его корабля так неожиданно пополнилась.